У него появился новый приятель, друг какого-то друга, приехал из Атланты. «Ну что ж он?" говорил же я тебе, завопил довольный Рой, хватая меня за руку и притягивая к себе. "Разве она не лучше всех твоих персиков из Джорджи?" Тот, кого он назвал Джоном, был загорелым и черноволосым. Он оглядел меня словно кобылу на торгах. Трудно сказать, протянул он с южным акцентом, «Все закрыто одеждой. Они засмеялись, и Рой смеялся вместе с ними. Вдруг он рванул с меня жилет, который сам же мне и подарил. Медные пуговицы посыпались градом и разлетелись по мостовой. "Роза, покажись скорей снова", засмеялся и сорвал с меня шляпку. Шпильки вырвали мне волосы с корнем, и я вскрикнул от боли. Кажется, парню понравилось. Понравилось, как я кричу от боли. Розали вдруг посмотрела на меня, словно только что вспомнил о моем присутствии. Мое лицо наверняка было таким же белым, как у нее, а то и зеленым. Не стану заставлять тебя выслушивать остальное, тихо сказала она. Они оставили меня на улице и ушли, все еще смеясь. Подумали, что я умерла. Дразнили Ройса, говорили, что ему придется поискать новую невесту. Он засмеялся, ответил, что сначала ему придется научиться терпению. Я лежала на дороге и ждала смерти, дрожала от холода и удивлялась, что замечаю это, ведь боль заслоняла все». Пошел снег, а я все не умирала. Я молила о смерти, чтобы она пришла и прекратила мои мучение, а смерть все медлила. Меня нашел Карллы, почуял запах крови и решил выяснить, в чем дело. Я помню, что немного злилась на его попытки привести меня в чувство. Мне никогда не нравился доктор Кален и его жена, и ее брат Эдвард, тогда притворялся братом Эсми. Я огорчалась, что они все красивее меня, особенно мужчины. Ну, Калина не часто бывали в обществе, поэтому я видел их всего пару раз. Я подумал, что умерла, когда Карллейл поднял меня с земли и побежал. С такой скоростью, словно мы летели по воздуху, а боль все не уходила. А потом я оказалась в ярко освещенной теплой комнате. Сознание плыло, и я была рада, что боль притупляется. Вдруг что-то острое врезалось в тело, в горло, запястье, лодыжки. Я в панике закричала: Подумала, что Карлweil хотел меня помучить, внутри разгорелся огонь, и я больше ни о чем не могла думать. Умоляла Карлвела убить меня, когда Эсми и Эдвард пришли домой, их я тоже умоляла убить меня. Карлweil сидел рядом со мной, держал за руку извинялся, обещал, что боль пройдет. Он рассказал мне обо всем. И иногда я прислушивалась к его словам. Рассказал, кто он такой на самом деле и в кого превращаюсь я. Его словам я не поверила. Он извинялся каждый раз, когда я кричала: Эдварду это все не понравилось". Помню, как они обсуждали меня. Иногда я переставала кричать. Что толку? Кричи, не кричи, легче не становится. Карлайл. О чем ты только думал, говорил Эдвард. Ведь это же Розали Хейл. Розали безупречно изобразила раздраженный голос Эдварда. Мне не понравилось, как он произнес мое имя, как-то неприязненно произнес. Не мог же я позволить ей умереть, тихо ответил Карл. Это было бы слишком, слишком ужасно, слишком большая потеря. Понимаю, сказал Эдвард, как мне показалось, с презрением. Я разозлилась, ведь тогда я еще не знала, что Эдвард мог заглянуть в голову Карлевой. Это было бы слишком ужасно. Я не мог ее оставить, шепотом повторил Карл. Разумеется, не мог, согласилась Эсми. Люди умирают каждую минуту. «Жестко напомнил ему Эдвард: "Тебе не кажется, что ее очень легко узнать? Кингом придется организовать тщательные поиски, хотя никто не заподозрит этого поганца", прорычал он. Я обрадовалась, когда поняла, что они знают о Вене Венеройсе. Тогда я еще не понимала, что все уже почти закончилось. Ко мне возвращались силы, и именно поэтому я могла сосредоточиться на разговоре. Боль уходила из кончиков пальцев. Ну и что мы с ней будем делать? спросил Эдвард, как мне показалось с отвращением. Карлэл вздохнул. А это уж пусть она сама решает. Может быть, захочет пойти своей дорогой. Хотя я не вполне поверила тому, что он мне рассказал. Его слова привели меня в ужас. Моя жизнь окончена, и обратного пути нет. И мысль об одиночестве была невыносима. Боль наконец отступила, и они опять объяснили мне, кем я стала. В этот раз сомнений не оставалось. Я почувствовала жажду, кожа затвердела, а глаза покраснели. Я была настолько самовлюблённая, что впервые, посмотрев на себя в зеркало, обрадовалась: настоящая красавица. Несмотря на красные глаза, со смехом сказала Разали: